Айзек Азимов. И пала ночь. Из сборника зарубежной фантастики. Короли ночи. Читает Андрей Великолик. Если бы звезды светили одну ночь на протяжении тысячи лет, как же люди ценили бы и любили их, как бы сохраняли в поколениях память о саде Божьем. Эмерсон. Атон-77, ректор университета в Саро, состроил воинственную мину и с яростью посмотрел на молодого газетчика. Тереман-762 перенес эту ярость стоически. В давние времена, когда его популярная ныне ежедневная колонка в газете была всего лишь шальным помыслом начинающего репортера, он специализировался на недостижимых интервью. Они стоили ему шишек, подбитых глаз, поломанных костей, взамен же приносили значительные запасы хладнокровия и уверенности в себе. и Теперь он опустил вытянутую руку, нарочито незамеченную. Терпеливо ждал, когда пройдет наихудшее настроение убеленного сединами ректор. Астрономы вообще чудаки, а если еще принять во внимание акцию, которую он проводит уже два месяца, то он и будет, пожалуй, самым большим чудаком среди них. Старец обрел речь, и хотя его голос дрожал от подавленного гнева, он не забыл, что словет старательным и даже несколько педантичным человеком. «Дорогой мой», — начал он, — «вы проявляете необычную наглость, приходя ко мне со столь бесстыдными предложениями». Плечистый телефотограф обсерватории Бинэй-25 облизал сухие губы концом языка и нервно возразил. а В сущности, профессор Атон-77 посмотрел на него и наморщил брови. Не вмешивайтесь, Бинэй, прервал он. Я понимаю, что, припровождая ко мне этого человека, ты руководствовался самыми лучшими намерениями. Но я не намерен терпеть ни субординацию. Тереман решил, что настало его очередь. «Профессор, если вы позволите мне докончить то, что я начал говорить, то у меня впечатление...» «Мой дорогой», — снова прервал отон, — «не верю, чтобы сказанное вами сейчас...» чтобы это ни было, могло бы учитываться по сравнению с тем, что вы писали на протяжении последних двух месяцев. Вы вели широкую кампанию в прессе против моих стараний и стараний моих коллег, направленных на то, чтобы как-то подготовить мир перед лицом угрозы, от которой невозможно уклониться». Вы делали все, чтобы личными нападками опорочить и осмеять персонал обсерватории. Он схватил со стола номер хроники Саро и с новой страстью погрозил им нахалу. Даже вы, известны повсюду своей наглостью, должны были бы не решиться прийти сюда с предложением проследить из обсерватории ход сегодняшних событий, чтобы описать их в своем грязном листке. Именно вы, из всех газетчиков. Атон швырнул газету на пол, подошел к окну и заложил руки за спину. «Прощайте!» — проворчал он через плечо. Он укрюмо засмотрелся на горизонт, над которым восходила самая яркая из шести солнц планеты — Гамма. Оно побледнело и скрылось за облаками. а Атон знал, что уже никогда не увидят его как человек в здравом рассудке. Он повернулся на каблуках. «Нет, идите-ка сюда», — нетерпеливо окивнул он журналисту. а «Вы будете иметь материал для репортажа». Тереман, и так не проявлявший желания уйти, медленно подошел к старому астроному. Атон указал рукой на небо. Из шести солнц осталась одна бета. Вы ее видите? Вопрос был лишним. Бета стояла почти в зените. После того, как показ яркий свет гаммы, ее рыжий блеск окутывал ландшафт дивным апельсиновым полусветом. Она достигла апогея. Была маленькой, меньше, чем ее когда-либо видел Тереман, но безраздельно владела небом Лагазы. Альфа, Собственное Солнце, вокруг которого обращалась планета, как и две пары ее отдаленных спутников, светило теперь антиподом. Красный карлик Бета, спутница Альфы, была одинокой, трагически одинокой. А то он повернул к журналисту лицо, освещенное красным отблеском. «Через неполных четыре часа наступит конец известной нам цивилизации», — сказал он. «Произойдет это потому, что, как вы видите, на небосводе осталось одно единственное Солнце, Бета. Опубликуйте это. Прошу вас. Все равно не будет кому читать». «А если пройдет 4 часа и следующие четыре часа, и ничего не случится?» – тихо спросил Тереман. «Не беспокойтесь. В событиях не будет недостатка». «Согласен. А если, несмотря на все, ничего не произойдет?» Бене-25 повторно вмешался. Думаю, профессор, что его надо бы выслушать. А может, вы, профессор, поставите вопрос на голосование? Предложил газетчик. Среди остальных пяти особ персонала, до сих пор хранивших нейтралитет, возникло некоторое оживление. Это излишне. А то он вынул из кармана часы. «Раз ваш приятель Бене настаивает на своем, то я даю вам пять минут. Можете говорить». «Хорошо». «Профессор позволил мне стать свидетелем и очевидцем ожидаемых событий». «Но не все ли это равно?» «А если оправдаются ваши предсказания, то я не причиню никакого вреда потому, что не напишу репортажа». «А если не будет ничего?» то вы так будете осмеяны, или еще похуже того. Пожалуй, лучше доверить компроментацию заботливым рукам. Говоря о заботливых руках, уж не имеете ли вы в виду свои, резко бросила страну? Естественно. Тереман уселся и положил ногу на ногу. Мои статьи могут быть... Временами неприятны, но вам, ученым, они дают известную пользу, критический взгляд на вещи. В конечном счете, наш век не благоприятствует проповедям о близком конце света на Лагазе. Люди перестали верить в книгу Откровения. Это нужно понимать. Общественное мнение раздражает тот факт, что ученые меняют фронт и признают правоту культистов. А вот и ничего подобного, дорогой мой, прервал Атон. Культ оставил нам исходное, но наши выводы свободны от свойственного ему мистицизма. Факты остаются фактами, а так называемая мифология культа опирается отчасти на факты. Мы подвергли их исследованию, отделили от таинственности. Уверен, что сегодня культисты ненавидят нас больше, чем даже вы. «Я не чувствую ненависти к вам. Я пробую только обратить ваше внимание на то, профессор, что общественное мнение неспокойно, раздражено». «Пусть его!» – бросил ученый и пренебрежительно выпятил губы. «А что принесет завтра?» – продолжил репортер. «Завтра не будет. А если будет? Тогда давайте подумаем, что может быть». Недовольство примет, наверное, более острые формы. Видите ли, на протяжении последних двух месяцев замечается глубокая хозяйственная депрессия. А в сущности, вкладчики не верят в близкий конец света, но хотят держать в руках деньги до того времени, когда все выяснится. Простой человек тоже не верит, но он того мнения, что на всякий случай стоит отложить на позже весенние покупки. Вы отдаете себе отчет, к чему я подхожу? Когда минует вся эта истерия, бизнесмены начнут охоту за вашей шкурой. Подымут крик, что в интересах планеты, прошу извинить, борьба с шарлатанами, которые в любую минуту могут вызвать кризис, жонглируя демагогическими лозунгами. «Искра может попасть на порох, дорогой профессор». А то он быстро посмотрел на журналиста. «Что же вы предлагаете для того, чтобы взять ситуацию под контроль?» «Что предлагаю?» — усмехнулся Тереман. «Я хотел бы взять на себя общественное мнение. Я мог бы направить его так, что осталось бы только комическое. Это, конечно, неприятно, потому что вы будете выглядеть кучкой идиотов». А если, однако, люди начнут смеяться над вами, их раздражение и злость забудутся. Взамен мои издатели просят только предоставление исключительных прав на репортаж. Беней подтвердил слова Теремана быстрым движением головы. «Профессор», — воскликнул он, — «Тереман имеет основание Коллеги того же мнения». Уже два месяца мы учитываем все, кроме шанса, быть может, одного на миллион, что в нашу теорию или расчеты закралась та ошибка. Не следует забывать о такой возможности. Собравшиеся вокруг ассистенты поддержали Бенея глухим гулом одобрения. А то он сморщился, как будто почувствовал во рту неприятную горечь, но не может от нее избавиться. «Останьтесь», — проворчал он, — «если вы так хотите. Только попрошу вас не затруднять нам работу и иметь в виду, что это я отвечаю за нее и, вопреки взглядам, которые вы выражали в своих статьях, требую лояльного сотрудничества и уважения для...» Профессор сжал руки за спиной, а голова была поднята, а взгляд тверд. Он мог бы распространяться об этом до бесконечности. Но ему помешал другой голос. «Халло! Халло! Халло!» Зазвучал высокий тенор, а беззаботный смех оживил румяные щеки новоприбившего. Откуда эта атмосфера, как в семейном склепе? надеюсь никто не потерял душевного равновесия. А то он смешался, внезапно умолкнув. «Что ты тут делаешь, Ширин?» – раздраженно спросил он. «К дьяволу. А я думал, что ты спокойно сидишь в убежище». Пришелец рассмеялся и упал в кресло всей тяжестью своей полной фигуры. «К черту убежище! Отвратительно нудная дыра. Хочу быть у вас в неврологическом пункте. Ты же и не думаешь о том, что я начисто лишен любопытства?» «Хочу посмотреть на звезды, о которых культисты плетут нам веками». Он потер руки и продолжал более серьезным тоном. «Холодно на улице, а ветер такой, что под носом замерзает. это вовсе не греет». Седоволосого ректора охватило раздражение. Он стиснул зубы. «Ну, а чего ты шляешься, Ширин?» «Что это за идея? Что проку от тебя здесь?» «Чтоб руку от меня здесь?» Ширин раскинул руки шутливым жестом. «В убежище нет места для психологов. Там нужны дельные, способные к действию мужчины и здоровые женщины, которые смогут рожать детей. А я? Для человека действия я вешу на сто фунтов больше, но с рождением детей было бы хуже. Зачем в убежище еще один лишний род?» Я чувствую лучше себя здесь. «А о каком убежище вы говорите?» Поинтересовался Тереман. Шерин сморщил лоб и надул щеки. Могло бы показаться, что он только теперь заметил репортера. А то он неохотно сквозь зубы ответил. «Это Тереман-762, репортер. Ты должен был о нем слышать». А газетчик протянул руку в сторону психолога. А вы, очевидно, Ширин-501 из университета в Саро. Слышал о вас, быстро сказал он и повторил вопрос. Так что же это за убежище? а видите ли, — сказал психолог, — нам удалось убедить горстку людей. Они поверили в основательность наших предсказаний относительно, так сказать, перста судьбы. Согласились применить радикальные средства». А в основном это семьи персонала обсерватории, работники университета и незначительное количество посторонних лиц. А в сумме не более трех сотен. Из них 85% женщины и дети. Понимаю. Избранные должны укрыться на время темноты. Они не увидят так называемых звезд и уцелеют, в то время как остальной мир обезумеет. Таковы исходные положения, не так ли? Более или менее. Но это нелегкое дело. Все человечество обезумеет. Большие города падут с жертвой огня. Среда будет мало подходящей для выживания. Но, правда, они там, в убежище, имеют безопасный период Живность, вода, оружие. И кое-что значительно более важное подхватил Атон они имеют все наши отчеты, кроме тех, которые мы составим сегодня. Эти документы будут представлять нием несравнимую ценность для очередного цикла. Они должны будут выжить. остальные черт с ними. Тереман свистнул протяжно и грустно, потом посидел несколько минут погружны в свои размышления. Ассистенты, Сгруппировавшиеся вокруг стола разжили мультишахматы и начали партию в шестеру Некоторое время Тереман внимательно приглядывался к ним Наконец стал чтобы подойти к Атону, который сбоку в полголоса разговаривал с Ширином «Прошу вас», — сказал он, — «пойдемте куда-нибудь, где мы не будем мешать шахматистам Хотел бы узнать у вас пару вещей» Старый астроном сделал хмурую мину, но Ширин явно утешился этим. «С удовольствием. От беседы мне станет легче, как всегда. А Атон как раз говорил мне о ваших взглядах на реакцию мира в случае, если бы наши предвидения не сбылись. Признаю основательность ваших заключений». Между прочим, я внимательно читаю вашу колонку и, в общем, разделяю ваше мнение. Оставь меня в покое, Ширин, возмутился страну В покое? Хорошо. В таком случае пошли в соседнюю комнату. Там кресло мягче. А в соседней комнате действительно кресла были мягче. а Были и тяжелые красные кардины на окнах и рыжий ковер на полу. В красном свете Беты все это создавало впечатление запекшейся крови. Тереман нервно вздрогнул. «Поистине дал бы десять кредитов за секунду приличного ясного света, тоскую по гамме или дельте на небе». «Я слушаю ваши вопросы», — отозвался Атон. «Прошу помнить, что наше время строго учитывается». Через час, четвертью, мы пойдем под купол обсерватории, где уже не будет времени на разговоры. Рад, что мы имеем его сейчас. Журналист скрестил руки на груди. Вы все относитесь к делу так непривычно серьезно, что оно начинает захватывать меня. Прошу разъяснить мне, о чем, собственно, идет речь. Что такое? Не значит ли это, что вы перед этим осыпали нас насмешками, не потрудившись даже выяснить, о чем, собственно, идет речь? Репортер бледно усмехнулся. Все еще не так скверно, профессор. Общее понятие я имею. Вы доказываете, что через несколько часов мир охватит темнота, а все человечество подвергнется внезапной атаке безумия. Я хотел бы узнать научные основание для таких утверждений. Не узнаете, не узнаете, вмешался Ширин. Даже если бы Атон и соизволил дать вам объяснение, он представил бы несчетные страницы расчетов и тома графиков. Вы бы ровно ничего не поняли. Если же вы обратитесь ко мне, то попробую представить вам точку зрения профана. Превосходно. «Тогда я обращаюсь к вам», — сказал репортер. Психолог потер руки и бросил из-под лоби взгляд на ректора. «Перед всем этим я хотел бы немного выпить». «Воды?» — проворчала страна. «Не шутите». «Да нет, это ты шутишь. Сегодня нет места алкоголю. Мои люди легко могли бы напиться. Я предпочитаю не создавать повода для искушений». «Психолог издал неартикулированный звук и, обратившись к репортеру, смирил его быстрым взглядом. «Очевидно, вы отдаёте себе отчёт в том, — начал он, — что цивилизация Лагазы имеет циклический характер, а в высшей степени циклический. «Я знаю, что это модная теория археологов, — сдержанно отозвался Тереман. «Но подтверждена ли она? — Более или менее». В последнем столетии ее в общем приняли. Циклический характер представляет, или лучше сказать, представлял одного из великих неизвестных. Мы открыли последовательность цивилизации, девять надежных, не говоря уже о следах других. Они достигали уровня, приблизительно равного нашему, но затем все без исключения становились жертвой огня на высшей точке развития. Причин никто не мог установить Сгорали все культурные центры Не давая ответа, почему так произошло Ну хорошо, а каменный век Ставил свое слово Тереман Внимательно впитывающий информацию До настоящего времени о нем известно только Что люди были на уровне развитой обезьяны О нем мы можем забыть Понимаю и слушаю дальше Причины катастроф толковались более или менее фантастически. Одни говорили о периодически повторяющихся огненных дождях. Другие утверждали, что лагаза периодически проходит у самого Солнца. Предлагались еще менее правдоподобные гипотезы. Существует теория, значительно отличающаяся от всего остального И пересказываемая из поколения в поколение Знаю, вы имеете в виду миф о звездах, содержащийся в книге откровения культистов Именно так с горячностью подтвердил Ширин Культисты верят, что каждые 2050 лет Лагаза входит в гигантскую пещеру Солнце пропадает, и мир охватывает полная тьма. А вот тогда именно и должны являться так называемые звезды. Это отнимает у людей разум и превращает их в диких животных, уничтожающих созданную ими цивилизацию. Естественно, культисты усложняют это всем множеством религиозно-мистических украшательств. Но в общих чертах именно так выглядят их взгляды по данному вопросу. Ширин на минуту умолк и глубоко вздохнул. «А теперь, — сказал он, — мы подходим к теории универсальной гравитации». Всю фразу он выговорил так, что ясно становилось. Ее надо писать большими буквами. В этот момент Атон повернулся к окну, громко вскрикнул и размашистым шагом двинулся к двери. Ширин и Тереман посмотрели на него с беспокойством. «Что случилось?» – спросил репортер. «Ничего особенного. Его два ассистента, которые должны были прийти пару часов назад, еще не появились. Атону не хватает рук для работы». «Потому что все, кроме наиболее необходимых, уже в убежище». «Может, они дезертировали? Кто? И Мот, и Фаро?» «Нет, конечно. Если они не вернутся на протяжении часа, дело усложняется». Ширин встал и Плутовски подмигнул. «Так или иначе, раз нет Атона...» Он на цепочках подошел к окну, нагнулся и добыл из шкафчика бутылку. Когда он стряхнул ее, красная жидкость призывно забулькала. надеюсь а то он об этом не узнает», — сказал психолог, возвращаясь обратно к столу. «Есть только один стакан. Вы как гость, прошу. Мне хватит и бутылки». И с этими словами он очень осторожно наполнил маленький стаканчик. А газетчик стал было возражать, но, услышав в ответ лишь сентенцию... «Уважайте старших, молодой человек!» Он сел на место, но выражение его лица было неуверенным и слегка грустным. «Ну что же, пусть так!» – нехотя согласился он. «Вы старый фокусник!» Кадык психолога вздрагивал по мере того, как он тянул из бутылки. Наконец он удовлетворенно облизнул губу и продолжил беседу. «А что вы знаете о гравитации?» Да почти ничего. Только то, что это новая теория, слабо пока подтвержденная и основанная на настолько сложных математических расчетах, что понимает ее едва ли пара десятков обитателей нашей планеты. бредни чепуха. Математические основания могу представить вам в одной фразе. Закон универсальной гравитации гласит, что все небесные тела Подвержены силам, которые действуют так, что сила притяжения между двумя телами Пропорциональна произведению их масс Поделенному на квадрат расстояния между ними И это все? Достаточно Чтобы сформулировать его, потребовалось 400 лет Но почему столько? То, что сказали вы, кажется совсем простым Почему столько? Повторил Ширин потому что великие законы не возникают путем внезапного осенения, как вам могло показаться. Обычно они результат коллективных усилий, поглощающих столетия. Астрономы работали без отдыха со времен, когда 400 лет назад Геновий 41-й установил, что Логаза вращается вокруг Солнца Альфа, а не наоборот. Исследователи анализировали, регистрировали извилистые пути движения шести Солнца. Возникали теории за теориями, чтобы после проверок и перепроверок изменений и поправок уйти в небытие, а потом возвратиться в измененной форме. Это был адский труд. Тереман серьезно кивнул головой и протянул руку за стаканом. Психолог бережно налил немного пурпурной жидкости. Потом, увлажнив свое горло, сказал. Только 20 лет назад было доказано окончательно, что орбитальное движение шести Солнц определяется законом универсальной гравитации. А вот это был успех. Шерин встал и, не забывая о бутылке, подошел к окну. Мы доходим до сути вещей. На протяжении последнего десятилетия обороты Логаза вокруг Альфы проявляют некую нерегулярность, а наблюдаемая орбита не соответствует теоретическим вычислениям, даже при учете возмущений от остальных Солнц. Что отсюда вытекает? Или закон не имеет силы, или действует новый, неизвестный до сих пор фактор? терем Тереман подошел к окну и стал рядом с Шерином. Он посмотрел в ту сторону, где над лесистым склоном поблескивали башни города Саро. Странное нервное напряжение возросло в нем, когда перевел взгляд на Берту. Пурпурно сверкающую в зените зловещим карликом. «Я слушаю дальше, прошу вас», — отозвался он вполголоса «Астрономы», — продолжал психолог, — «блуждали...» Слепую целые годы По очереди предлагали теории Еще более трудные для защиты Нежели прежние Наконец под влиянием внезапного вдохновения Атон обратился к верованиям культистов а Глава культа сорок Пятый Располагал данными Которые значительно упрощали всю проблему Атон принялся за работу в новом направлении Примем за основу, что существуют еще и другие небесные тела, близкие по типу к логазе. Что тогда? Такие тела светят только заимствованным светом. А если, как значительная степень логаза, они построены из голубых скал, то они не видны в ясном небе, залитом неустанным светом солнца. Полностью ненаблюдаемы. Журналист свистнул сквозь зубы. Натянутая теория. «По вашему мнению, натянутая? Прошу выслушать. Сделаем следующее предположение. Пусть подобное тело кружит вокруг Лагазы на таком расстоянии и по такой орбите, что его сила притяжения точно соответствует отклонениям орбиты Лагазы от теоретических расчетов. Что тогда произойдет?» Репортер покачал головой и пожал плечами. «В свое время это тело станет на пути между нами и Солнцем», сказал психолог, и одним глотком допил то, что еще было в бутылке. «И, наверное, это должно наступить теперь», сухо добавил Тереман. «Не иначе. Но на небе находится только одно Солнце». Ширин показал пальцем на покрасневший и уменьшенный источник света. Детта. Так вот, доказано, что полное затмение может наступить тогда, когда только бета останется на небе и на максимальном расстоянии от логаза. А в таком раскладе, как правило, расстояние невидимого спутника от лагазы минимально. При поперечнике спутник в 7 раз больше, чем видимый поперечник беты. Затмение охватит всю поверхность лагазы и будет продолжаться более полусуток. Поэтому на планете не будет пункта, который не ощутит на себе последствий такого явления. Такое расположение светил наступает каждые 2049 лет. Лицо Теремана превратилось в маску без выражения. Это уже весь материал для репортажа? Весь. Сперва затмение, которое начнется так, где-то за три четверти часа. Позднее полная темнота. Быть может, те таинственные звезды, всеобщее безумие и конец цикла. Психолог на минуту задумался. Мы, люди из обсерватории, имели два месяца, начал он. Но этого не хватило, чтобы убедить людей Лагазы в грозящей опасности. Думаю, что и двух веков было бы мало. Однако все вычисления есть в убежище, а мы тут... Сфотографируем затмение. Очередной цикл начнется уже на научных основаниях, и когда наступит следующее затмение, человечество будет уже к нему подготовлено. Неплохой материал для вашего репортажа. Птериман открыл окно, наклонился и посмотрел на пурпурный отблеск солнечного света, который окрасил его руки. Легкий ветерок шевелил складки на занавеске. А газетчик ощутил внезапный внутренний протест и резко обернулся. «А почему темнота должна привести меня к безумию?» — бросил он. Ширин усмехнулся, как будто себе самому. Он раскачивал пустой бутылкой. «А вы знали когда-нибудь темноту, молодой человек?» — спросил он наконец. «По правде говоря, нет. Но я представляю себе, чтобы это могло быть. Просто...» Он остановился и беспомощно развел руками. Потом вдруг обрел уверенность. Просто нет света, вот и все, как в гроте. А вы бывали в гроте? Я? Откуда? Так я и думал. Я сделал опыт неделю назад. Хотел понаблюдать собственную реакцию, но поспешно сбежал. Я шел среди черноты, пока мне маячило пятно света от входа. Даю слово. «Никогда не предполагал, что с моим весом можно бежать так быстро». Тереман выпятил губы. «Я думаю, что не следовало бы бежать, если уже решился на это». Психолог смерил его снисходительным взглядом, намочил грови. «Очень уж вы уверены в себе», — сказал он. «А не хотите ли задвинуть шторы?» «Зачем?» — удивился журналист. Если светили четверо или пятеро солнц, тогда надо было бы ограничивать свет. А теперь его и так не хватает. О том и речь. Попрошу вас задвинуть шторы и спокойно сесть за стол. Хорошо. Тереман потянул шнур, кончавшийся ручкой. Красная гордина медленно закрыла широкое окно. Бронзовые колесики заскрипели катясь по карнизу. Комната погрузилась в красноватый мрак. Посреди тишины глухо прозвучали шаги. Газетчик остановился на полпути между окном и столом. «Я вас не вижу», – прошептал он. «Нужно искать дорогу на ощупь», – посоветовал психолог. «Я вас не вижу», – Теремон дышал громко, хрипло. «Ничего не вижу». «А чего вы ждали?» – раздался жесткий ответ. Прошу подойти к столу и сесть здесь. Снова послышались шаги, неуверенные шатки. Заскрипело кресло. «Ну, я здесь!» Голос газетчика звучал как-то тонко. «Чувствую себя неплохо». «Вы довольны?» «Скорее... Скорее нет. Мне страшно. Как если бы стены...» Он заткнулся, как будто меня стены придавили. «Я хотел бы их подпереть, отодвинуть, но ведь это же еще не безумие, ничего подобного. Мне уже лучше. Чудесно. А теперь откройте окно». Осторожные шаги послышались во мраке, зашелестел занавес, когда Тереман на ощупь отыскивал шнур. Наконец раздался победный скрежет бронзовых колесиков и комнату залил красный свет». Репортер с радостью посмотрел на солнце и издал счастливое восклицание. Ширин отер вспотевший лоб верхом ладони. «Это была всего только темная комната», — сказал он дрожащим голосом. «Можно выдержать», — беззаботно сказал Тереман. «Правильно. а В темной комнате можно выдержать, но были вы два года назад на континентальной выставке в Джон Глори». Нет, как-то не вышло. 6000 миль – это слишком далекое путешествие, даже ради выставки. Я был там. Вы слышали, вероятно, что туннель Тайн бил все рекорды популярности аттракционов в веселом городке? Ну, во всяком случае, в первый месяц. Слышал. Он наделал шуму. Относительно немного. Все дело замяли. Туннель Тайн был коридором длиной в милю и лишенным освещения. Четверть часа выехали среди темноты в открытом вагончике. Туннель пользовался популярностью, пока функционировал. Пользовался популярностью? Конечно. Немало удовольствия бояться для развлечения. ребенок является на свет с тремя страхами. Внезапного шума, падения и темноты. Поэтому заорать – У кого-то над ухом «бум» считается за добрую шутку. Поэтому люди любят съезжать с крутизны. Поэтому туннель Тайн был сразу так знаменит. Люди выходили из темноты, дрожащие, не дыша, полуживые от впечатлений, оно охотно платили за вход. «Сейчас, сейчас», — подхватил Тереман. «Что-то припоминаю. Кажется, в туннеле Тайн умерло несколько человек» веди сплетни. Позднее все утихло. Психолог пожал плечами. Мелочь, а две или три смерти. Предприятие выплатило семьям компенсацию и успокоило совесть отцов у города Джонглор. Постановили, что лица с сердечной недостаточностью, а могут посещать туннель только на собственный страх и риск. Приходе был открыт врачебный кабинет Каждый клиент должен был подвергнуться обследованию, прежде чем займет место вагончики. Кассовые доходы стали еще больше. Ну и что? Видите ли, возник другой вопрос. Некоторые оставляли туннель в отличном состоянии. Только потом не могли войти в здание. Вы понимаете, в любое здание. Это мог быть дворец, учреждение, квартирный блок, вилла, магазин, барак... «Шалаш? Палатка?» Тереман удивился. Но «Вы хотите сказать, что им пришлось все время оставаться под открытым небом? Но где они спали? Именно, под открытым небом. И нужно было силой заводить их под крышу?» Такое средство применялось. Результатом были бурные припадки истерии и попытки разбить себе голову о ближайшую стену. Больного... Препровожденного в дом силой невозможно было удержать без инъекции морфия или смирительной рубашки. Такого рода истерия уже граничит с помешательством. Не только граничит. Это именно и есть безумие. В подобном состоянии оставлял туннель один из десяти. А вызвали нас психологов, ну мы и нашли единственный выход. Пришлось ликвидировать туннель. Так что же произошло с людьми? А совершенно то же, что и с вами. Посреди темноты у вас было впечатление, что валятся стены. Есть психологический термин, который определяет врожденный страх человека перед отсутствием света. Мы называем его клаустрофобия, поскольку отсутствие света всегда связывается с замкнутым пространством, один страх тянет за собой другой. «Вы понимаете меня?» «Понимаю». «А те из туннеля?» «А те из туннеля?» «Повторил Ширин. Бедняги». «Они принадлежали к людям, умственные способности которых не смогли преодолеть клаустрофобии, зачатые в темноте». «Четверть часа без света – это большой промежуток. Вы пережили только две или три минуты, но и так были, как мне кажется, выведены из равновесия» из туннеля подались безумию на фоне клаустрофобии, безумию хроническому и, насколько нам известно, неизлечимому. А вот что могут сделать 15 минут без света. Наступило долго молчание. Тереман наморщил лоб. «Не могу поверить, что все настолько скверно». «Вы скорее не хотите верить», — отпарировал психолог. «Вы боитесь?» «Выгляните в окно». Газетчик подчинился. Ширин, не делая паузы, продолжал говорить. а «Вы вообразите себе темноту. Всюду темно. Дома, деревья, поля, небо. Все черно. Куда только не обратишь взгляд, нет света. Но еще звезды, те самые звезды, о которых нам ничего не известно. Вы можете понять?» «Могу», — уверенно ответил репортер. Ширин разозлился и ударил кулаком по столу. Вранье. Ничего вы не понимаете. А ваш мозг устроен так, что не охватывает этого понятия, как не охватывает понятие вечности или бесконечности. Вы можете только говорить о них. Если ничтожная часть тьмы нарушила ваше равновесие, то что будет, когда наступит подлинное явление в целом? А ваше сознание станет перед лицом задачи, которая далеко превосходит возможности познания. Вы обезумеете полностью и устойчиво, что не подлежит дискуссии. Психолог угрюмо умолк, но вскоре продолжил. Ну и очередные два тысячелетия борьбы и трудов пройдут впустую. Завтра на Лагазе не останется ни одного целого города. Тереман несколько пришел в себя. Что-то тут не получается. Не понимаю до сих пор, почему надо сбрендить только потому, что солнце уйдут с неба. Но даже если бы я и сошел с ума, да и остальные, то что это имеет общего с городами? Не думаете же вы, что мы взорвем их? Психолог опять пришел в раздраженное состояние. А чего вы больше всего хотели в темноте? Чего больше всего требовал ваш инстинкт?» «Света, черт побери, света!» «И что же? А как добыть свет?» «Не знаю», — откровенно признался Тереман. «Каким образом можно осветить все вокруг, не говоря, конечно, о действии солнца?» «Понятия не имею». Психолог и репортер стояли теперь лицом к лицу. «Надо что-то поджечь, молодой человек», — обросил Ширин. «Вы видели когда-нибудь лесной пожар? Вы готовили еду над пылающим деревом? Тепло, дорогой мой, это не единственное проявление огня. Он дает также и свет, и люди об этом знают. В час темноты они будут искать свет, и они найдут его. Начнут жечь дерево? Все, что попадется им под руку. Необходимость света, любого. А так как с деревом не всегда легко, то, вы меня понимаете, будут жечь все. Они получат свой свет, но все вокруг объемлет пламя. Психолог и газетчик смотрели в глаза друг другу, как будто все дело сводилось к испытанию силы воли. Наконец, Тереман без слов отвернулся. Его дыхание было прерывистым, хриплым. Шум, который внезапно возник в соседнем помещении, едва доходил до его сознания. Ширин заговорил неожиданно деловым тоном. «А мне кажется, я слышу голос Эмото. Наверное, он вернулся вместе с Фаро. Пошли туда. Узнаем, что их задержало». «Пошли», — согласился журналист. Он сдрогнул, глубоко вздохнул. Напряжение спало. В обсерватории все кипело. Толпа работников окружила двух молодых мужчин, снимавших верхнюю одежду и отвечавших на беспорядочные вопросы. А он растолкал толпу и своим видом встал перед пришедшими. Вы даете себе отчет в том, что до полного затмения осталось всего полчаса. Где вы были так долго? Фаро-24 уселся и потер руки. Его щеки порозовели от холода. Мы с Мотом закончили небольшой частный эксперимент. Речь идет о приборе, посредством которого можно было бы имитировать темноту и звезды и узнать заранее, как это будет выглядеть. Слушатели зашумели. Глаза Атона сверкнули любопытством. «До сих пор вы ничего об этом не говорили. В чем же состоял ваш опыт?» «Уже давно мы оба пришли к одной идее», — ответил Фаро. «И в свободное время начали работать. И Мот нашел на окраине города низкое одноэтажное здание со сводчатой крышей. Когда-то там размещалось что-то вроде музея. Так или иначе, мы купили этот дом. А деньги откуда взяли?» Живо прервал тон Собственных счетов в банке С вызовом ответил Эмот Дом стоил две тысячи кредитов Большое дело Завтра две тысячи кредитов будут двумя тысячами бумажек Естественно, согласился Фаро Мы купили дом и внутри от пола до потолка Обили его черным бархатом Чтобы добиться по возможности совершенной темноты Потом просверлили в потолке и крыше отверстия и заслонили их металлическими задвижками, которые можно убрать одновременно с помощью выключателя. Не все мы делали сами. Наняли столера, электромонтера и несколько других ремесленников. Мы не считались со средствами. Речь шла о том, чтобы свет проникал сквозь отверстия в темную Внутренность дома и создавал бы иллюзию звезд. Наступила немая пауза, полное напряжение. Все будто перестали дышать. наконец он начал сурово. Вы не имели права в собственном кругу... Признаю, профессор. Мы знаем, но буду вполне откровенен. Мы подозревали, что это опасный эксперимент. Мы считались с возможным помешательством. После всего того, что говорил Ширин, нам это казалось правдоподобным. Но мы хотели рисковать сами. Мы думали, что если сохраним здравый рассудок, то закалимся против настоящей темноты. А в таком случае мы, конечно, повторили бы этот опыт со всем персоналом обсерватории. Но все наши надежды оказались тщетны. Почему же? Что произошло? Емото передел ответом своего товарища. «Мы запирались», — подхватил он, приучали глаза к отсутствию света. Чудовищное ощущение. В полной темноте человеку кажется, что его придавливают стены и потолок. Потом наступило время приступить к эксперименту. Вверху заблестели светлые точки. И что же? Ничего. А в этом, собственно, и состоит поражение. Ничего не случилось. Мы имели над собой дырявую крышу, и только. Мы много раз повторяли опыт. Это и было причиной нашего опоздания. И ничего. Эффект был всегда один и тот же. Снова настала полная сосредоточенность тишина. Все глаза обратились к Ширину, который сидел неподвижно с приоткрытым ртом. Тереман первым обрел голос и обратился к психологу. «Вы понимаете теперь, как это подрывает теорию, о которой вы говорили перед этим?» — спросил он с улыбкой облегчения. «Минутку». Ширин поднял руку. «Мне надо подумать». На секунду он умолк. Потом щелкнул пальцами и поднял голову. Выражение его глаз свидетельствовало о растерянности и сомнении. «Очевидно, — начал он, — но не докончил, потому что этажом выше вдруг раздался грохот. Абинеев вскочил и бросился к лестнице с криком. Что это еще за беда? Остальные выбежали за ним». События развивались быстро. Под куполом обсерватории Беней обвел скорбным взглядом побитые фотографические пластинки и наклонившегося над ним человека. Он кинулся на пришельца и схватил его за горло. Последовала беспорядочная возня. Потом подоспели остальные. Незнакомец сдался под тяжестью шестерых ожесточенных противников. Последним прибыл запыхавшийся Атон. «Поднимите его», — скомандовал он. Ассистенты подвинулись и подняли на ноги свою жертву, у которой перехватывало дыхание. На его лице с короткой светлой бородкой, затейливо стриженной по моде культистов, были синяки, а одежда была изудрана. Бенея схватил его за шиворот и сильно встряхнул. «Что пришло тебе в голову, негодяй?» «Наше клише...» «Я искал не клише», — холодно прервал его культист. «Это была случайность. Взгляд бинея проследил движение пылающего взора взломщика. «Понимаю, тебя интересовали аппараты, поэтому случай с клише — это для тебя улыбка счастья. Если бы ты посмел тронуть аппараты, ты сгинул бы медленной и болезненной смертью, а так...» Но он поднес сжатый кулак к лицу культиста. Атон схватил его за рукав. «Стой! Оставь его в покое, Бенея!» Молодой техник заколебался и неохотно опустил руку. Астроном отодвинул его в сторону и стал лицом к лицу. «Ваше имя?» «Латимер, не правда ли?» Культист скованно поклонился и указал на символ, нарисованный на одежде в районе бедра. «Я Латимер, 25, адъютант третьего класса его возвышенности, 45. И...» А то он сдвинул седые брови. Вы сопровождали его возвышенность во время посещения обсерватории на прошлой неделе. Владимир снова поклонился. «А чего вы хотите теперь?» «Ничего, чтобы вы могли им не отдать добровольно». «Наверное, вас прислал СОР-5. А может, это ваша собственная идея?» «На этот вопрос я не отвечу». «Следует ли ожидать и других костей? И на это я не отвечу. А то он посмотрел на часы и еще более нахмурился. Что нужно его возвышенности, спросил он. Ведь мы придерживаемся соглашения. Латимир бледно усмехнулся, но ничего не ответил. Я просил 45 опять о данных, которые мне может предоставить только культ. И я их получил, и за это благодарен. Взамен я обещал доказать истинность основных верований культа. Этой истинности не нужно доказывать, последовал надменный ответ. Исчерпывающее доказательство даст книга откровения. Для горсточки адептов культа, не скажайте мою мысль. не обещал дать научное обоснование о вашим верующим. Обещание я исполнил. Глаза культиста сузились и гневно заблестели. «Так, вы исполнили все это с хитростью лисы. Ваши исследования якобы подтверждают нашу веру, но вместе с тем и делают ее вполне излишней. Темноту и звезды вы представляете как явления естественные, что лишает их подлинного значения. Это святотатство, кощунство. Но это не моя вина». «Факты остаются фактами. Я могу их только подтвердить». а «Ваши так называемые факты — это пустая иллюзия». Атон то гневно топнул ногой. «Вы откуда знаете?» «Знаю», — ответил Латимер тоном непоколебимого убеждения. Седой ректор побагровел, но жестом руки успокоил Бенея, который собирался ему что-то живо шептать. «Так чего же хочет от нас ссор?» – продолжал он. «Как мне кажется, он и далее будет того мнения, что все пробы приготовления мира к принятию надлежащих мер против угрозы всеобщего безумия могут привести к осуждению на гибель несчислимого количества душ. Но эти пробы не приносят результатов. Может быть, это будет некоторым утешением для его возвышенности». Сами попытки причинили уже достаточно вреда. Нужно покончить с вашими грешными потоками, чтобы получить сведения при посредстве сатанинских инструментов. Мы послушные воли звезд. Могу только сокрушаться о том, что моя собственная неловкость не позволила мне уничтожить эти дьявольские изобретения. «Немного бы вы сделали», — ответил Атон. Все данные, кроме последнего доказательства, которые мы намерены вскоре получить, находятся вместе недоступным для покушений. Но это не меняет вашего теперешнего положения преступника и взломщика. «Пусть кто-нибудь вызовет полицию», — обратился он к стоявшим за ним ассистентам. «Ко всем чертям!» — с отвращением воскликнул Ширин. «Что ты вытворяешь, Атон?» «А вовсе не время поднимать шум». «Погоди!» Он выступил вперед. «Я это улажу!» А он сверху посмотрел на психолога. «Может, позволишь мне устроить дело по-своему? Помни, что ты тут лицо постороннее!» Ширин красноречиво сморщился. «А зачем морочить себе голову вызовом полиции, создавая лишние трудности, когда полное затмение...» Это вопрос минут, а наш гость готов обязаться словом чести, что оставшись здесь, не причинит нам хлопот. «Отказываюсь», — живо запротестовал культист. «Делайте, что хотите, но простая вежливость заставляет меня предупредить вас, что при первой возможности я закончу задание, которое привело меня сюда. Обязуюсь словом чести». Если верите мне, лучше вызовите полицию. Доброжелательная усмешка осветила лицо психолога. А вы страшный упрямец. Давайте лучше немного побеседуем. Вы видите этого молодого человека возле окна? Он парень сильный, без церемонии и с тяжелыми кулаками. Когда начнется затмение, у него уже не будет никакой работы, кроме как стеречь вас. «Еще есть и я, может, и тяжеловатый для боя, но тоже пригожусь». «Вы меня понимаете?» «Понимаю». «И что же из этого?» — ледяным тоном отозвался Латимер. «Пожалуйста, выслушайте далее. Когда начнется затмение, Тереман и я проводим вас в небольшое убежище с одной дверкой и колоссальным замком, и без окна». «А вот там вы посидите, сколько надо будет». А потом, в тон ему подхватил культист, «Не найдется никого, кто бы меня освободил». «Знаю не хуже вас, знаю намного лучше, какое значение имеют звезды. Обезумеете все, и трудно будет рассчитывать, что кто-то вспомнит, что я заперт в этом убежище. не грозит удушение или медленная смерть от голода». Разве я не прав? Чего уж другого можно ждать от банды ученых? Но честного слова я не дам. Это вопрос принципов, и дискуссии не подлежит. Выцветшие глаза ректора приобрели выражение беспокойства. В самом деле, Ширин, а вот так просто запереть человека? Позвольте, психолог успокоил отона энергичным жестом. «Не думаю, чтобы дело зашло так далеко». «Латимер пробует блефовать. лавкач. «Но я психолог не только потому, что люблю звучание этого слова». Он усмехнулся к культисту. «Уж не подозреваете ли вы, что я думаю о чем-то столь низком, как уморить вас голодом?» «Милый вы мой, если мы запрем вас в убежище, то вы не увидите ни темноты, ни звезд». Достаточно поверхностного знания элементарных верований культа, чтобы знать, что изоляция от звезд, в то время, когда они видны на небе, равна для вас утрате бессмертной души. А Вас я считаю человеком чести, поверю на слово, если вы пообещаете оставить любые дальнейшие вредные для нас шаги. Алатимир скорчился, стал как будто меньше ростом, на лбу его вздулись жилы. Даю слово. Глухо сказал он и добавил с внезапной страстью. «Меня утешает лишь мысль, что все вы будете осуждены благодаря своим делам». Он повернулся на каблуках и отошел к стоявшему у двери табурету на трех ножках. Шрин кивнул репортеру. «Сядьте возле него, Тереман». «На всякий случай». «Эй, Тереман». Журналист не отозвался. Его губы побелели. «Посмотрите». Палец, которым он показывал на небо, дрожал, а голос был сдавленный и хриплый. Все затаили дыхание. Глаза, проследившие направление указательного пальца, остановились. Бета, с одной стороны, была ущербна. Ничтожная полоса тени, не шире ногтя, росла на глазах пораженных зрителей до размеров челюстей судьбы. Неумолимой судьбы. После минутного замешательства раздался говор возбужденных голосов. Он длился недолго и уступил место оживленной и методичной деятельности. А все вернулись к запланированной работе. А в такой ответственный момент не было времени на волнение в конечном счете вся эта команда ученых имела конкретное задание даже от он куда то исчез первый контакт наступил плюс минус 15 минут назад прозаически заметил ширин рановато но и так неплохо если принять во внимание неточности неизбежные в вычислениях он огляделся вокруг подошел на цыпочках к засмотревшемуся в окно Тереману и слегка тащил его. «А то он в бешенстве!» – прошептал он. «Держитесь в стороне!» Он прозевал начало затмения из-за этого скандала с Латимером. Лучше его избегать, потому что он может приказать выбросить вас из окна. Репортер кивнул головой и без слов сел. Психолог посмотрел на него с удивлением. «Что за черт?» – воскликнул он. «Да вы весь стражите, человечек!» «Что?» Тереман облизнул засухшие губы, попробовал улыбнуться. «Чувствую себя не очень хорошо, это факт». Ширин смирил его холодным взглядом. «Но вы не теряете отваги, правда?» «Нет», — вскричал тот. «Нет. Дайте мне немного времени. Я... я не мог поверить в эти бредни. Не верил. А вот только теперь...» «Прошу вас, дайте мне немного времени. Я должен подумать, привыкнуть. Вы все готовились к этому два месяца, а может и больше». «Да вам надо некоторое время, чтобы взять себя в руки. а Вы имеете полное право на него», — признал задумчиво психолог. «Послушайте, а у вас есть близкие? Жена, дети, родственники?» «Речь идет об убежище, правда?» Репортер покачал головой. «Нет, не беспокойтесь. У меня есть только сестра. Она, она живет в двух тысячах миль от Саро. Я даже не знаю ее точного адреса». «Ну а вы? Вы еще успели бы в убежище? Там есть одно свободное место, мое. Тут вам нечего делать, а в будущем...» «Вы подозреваете, что я умираю от страха?» Тихо прервал его Тереман. «Нет, дорогой мой, я журналист». «Мне поручен репортаж, и я не думаю отказываться». Психолог неопределенно улыбнулся. «Понимаю. Профессиональные амбиции. Пусть будет и так. К дьяволу. Отдал бы правую руку за бутылку, хоть и вдвое меньше той, которую вы осушили. Она бы мне очень пригодилась». Он замолчал, потому что Ширин вдруг толкнул его в бок. «Вы слышите?» – бросил он и кивком головой указал на культиста, который, забыв обо всем, стоял, вглядываясь в окно, и с воодушевлением бормотал что-то протяжным певучим голосом. «Что он говорит?» – спросил журналист. «Цитирует пятый раздел книги «Откровения». Тихо, послушайте». Стало же то, что в те дни солнце Бета все дольше и дольше держало одинокую стражу в небесах, пока не пришло время, что в течение целого полуоборота оставалось само одиноко и светило над лагазой, уменьшенное и остывшее. И люди сгрудились на городских площадях и дорогах, дабы изумляться и советоваться, ибо овладел ими упадок духа. Смущены были их мысли, скован их язык, а души их ожидали прибытия звезд. А в городе Тригон в самый полдень выступил некий Вендретт-2, и так говорил людям из Тригона. «Слушайте мои слова, о грешнике. Пренебрегли вы справедливостью, но близится день расчета. А вот приходит грот, чтобы поглотить Лагазу, а также и вас всех» что вокруг пребывает. Когда же он говорил это, губы грота темноты ушли за край беты, и пропала она с неба газы Громко отозвались крики людские, а великий страх охватил души их. И стало так, что темнота грота пала на Лагазу, и замер свет на всей поверхности ее. Люди как бы перестали видеть, потому что никто не мог более увидеть своего соседа, хотя и ощущал дыхание его на лице своем. И среди повсеместной черноты засияли бесчисленные звезды, а прибытие их возвещала музыка такой красоты, что даже листья деревьев переменились в языки, взывающие к небесам в упоении. В эту минуту и покинули свои тела, души людей, а люди превратились в диких бестий, и как дикие звери лесные метались с воплями по улицам городов Лагазы. Со звезд же спал на землю огонь небесный, а где упал он, там города Лагазы обращались в пепелище, и так не осталось и следа человека, и дел его. А в то время тон голоса Латимер испытал еле уловимые изменения. Культист не посмотрел в сторону невольных слушателей, но он отдавал себе отчеты в их сосредоточенном внимании. Гладко, без паузы, для передышки он изменил тональность, начал выговаривать слоги более мелодично, более плавно. Тереман смотрел на него удивлённо. Слова оказались ему почти знакомыми, хотя различались акцентом, способом произношения согласных. Несмотря на это, чтение Латимера оставалось непонятным. Ширин лукаво улыбнулся. Он перешел на язык какого-то старого цикла, наверное, обычного для оккультистов второго цикла. А видите ли, именно на этом языке была сперва написана книга «Откровения». Меньше об этом... «Я и так достаточно услышал». Тереман отодвинулся вместе с креслом, пригладил волосы ладонью, которая уже не тряслась. «Мне уже значительно лучше». «В самом деле?» — спросил Ширин не без удивления. «Мне значительно лучше, я вам говорю. Меня разобрало перед этим. Наслушался вашей болтовни о гравитации. Потом увидел начало затмения. Я чуть не умер». «Но это...» Он пренебрежительным жестом указал на культиста со светлой бородой. «Что-то подобное мне рассказывала моя нянька. Я всю жизнь смеялся над такими бреднями. Сегодня меня ими трудно напугать». Газетчик глубоко вздохнул и продолжал, стараясь держаться как можно раскованнее. «Но для сохранения формы предпочитаю отодвинуть кресло от окна». «Вы правы» признал психолог. И я посоветовал бы вам говорить тише. А то он вытащил голову из ящика, в котором ее держал. А как он посмотрел на вас? Такой взгляд должен убивать. Тереман недовольно сморщился. Я совсем забыл о старике. Он старательно отвернулся от окна и через плечо глянул на культиста. Мне пришло в голову, начал он в что должно существовать какое-то средство против звездного безумия. Как вы полагаете? Психолог сразу не ответил. Он задумался, взглянул на Солнце. Бета прошла зенит. Отблеск из окна, создавший кровавый прямоугольник на полу, дошел до живота Ширина. Темный сегмент превратился тем временем в черное пятно, закрывающее треть беты. Психолог вздрогнул, а когда повернул голову, его пухлые щеки казались уже менее свежими. Со стыдливым смехом он также повернул кресло в противоположную от окна сторону. «Думаю», — отозвался он, иронически улыбаясь, — «что в самом Саро два миллиона людей вдруг обрели веру и силы пытаются присоединиться к культистам. Культ переживает часы непредвиденного возрождения». «Наверное, он использует их надлежащим образом». «Извините, что вы сказали?» «Я?» «Меня интересует, как культисты передают книгу откровения из одного цикла в другой, а кроме того, кто же мог ее написать?» «И когда?» «Должно существовать что-то против звездного безумия, потому что если бы все сошли с ума, то не могла бы появиться и книга». Психолог смерил Теремана угрюмым взглядом. «Конечно, молодой человек, мы не располагаем заслуживающими доверия сообщениями прямых свидетелей. Но у нас есть какая-то выработанная точка зрения по этому вопросу. Прошу вас послушать». Относительно хорошо перенести катастрофу могли три категории людей. Во-первых, те немногочисленные, которые не увидели звезд. Слепые или пьяные до потери сознания, от начала затмения и до его конца. Их мы оставим в покое, потому что они не способны дать никакого свидетельства. Другая категория – это дети до шести лет, для которых мир так нов и удивителен, что их не потрясут даже звезды и темнота. Они посчитают катаклизм просто за еще одну новую особенность окружающей среды. «Вы меня понимаете?» «Похоже», – неуверенно отозвался репортер. «Наконец, существуют субъекты со слишком примитивным сознанием, чтобы в нем могли бы наступить внезапные и необратимые изменения. Затмение не может слишком задеть людей, минимально впечатлительных, таких как, например, темный и отсталый крестьянин. Вы видите, что после одного из катаклизмов дети сохранили смутные воспоминания, которые, дополненные бормотанием дебилов, дали начало книге откровение Отсюда вытекает, что исторический материал доставляли люди, наименее подходящие быть творцами истории. Малые дети и недоумки. Это они – Создали книгу откровения которая переписывалась, изменялась и возобновлялась от цикла к циклу Вы полагаете, что ее пересказывали тем же методом, который вы сегодня хотите применить к тайнам закона гравитации? Возможно Ширин пожал плечами Речь не идет о деталях метода Факт, что книгу откровения передавали Я же имею совсем другие намерения «Но это может быть всего лишь детский лепет, а даже если он опирается на факты». «Вы помните тот неудачный опыт с отверстиями в крыше, которые проводили и мод и Фаро?» «Конечно». «Вы знаете, почему он не удался?» Ширин остановился и стал явно обеспокоенный, потому что говорившим подошел Атон, лицо которого напоминало трагическую маску. «Что случилось?» Спросил психолог. Когда Атон отвел его в сторону, Ширин ощутил локтем дрожь его пальцев. Не так громко, начал ректор тихим, удрученным голым. Минуту назад пришло по прямой линии сообщение из убежища. Не там. Они уже опечатали вход. Да, послезавтра они останутся как в гробу. Они в безопасности. Но город... «Ты не представляешь себе, Ширин. Страшный беспорядок!» Седой астроном с трудом говорил. «Ну и что?» — нетерпеливо бросил Ширин. «Будет и еще хуже. Но чего ты трясешься?» — сказал он, заподозрив неладное. «Скажи мне, как ты себя чувствуешь?» Глаза Атона гневно сверкнули. Потом померкли, принимая обычное тревожное выражение. «Ты ничего не понимаешь» культисты не тратят времени зря они убеждают народ штурмовать обсерваторию обещают немедленный покой вечное избавление чего только не обещают что делать ширин психолог склонил голову он долго присматривался в задумчивости к носкам своих ботинок стучал пальцами в подбородок наконец поднял глаза что делать жёстко бросил он Ничего. Нам тут нечего делать. Твои люди знают? Нет, откуда же? Хорошо, держи это в секрете. Сколько осталось времени до полного затмения? Неполный час. Ничего не поделаешь, но можно пойти на риск. Нужно время, чтобы собрать и организовать действительно опасную толпу. На то, чтобы привести ее сюда, потребуется еще больше времени. Мы находимся в добрых пяти милях от центра города. Помни об этом. Ширин выглянул в окно на склоны холмов, где поля постепенно уступали место колониям белых домиков на окраине. Он взглянул дальше на столицу, маячившую мутным пятном на горизонте, густком тумана, замирающем в свете беты Потребуется определенное время, повторил он, не поворачивая головы Работаем и молимся, чтобы полное затмение пришло первым Бета была уже переполовинена Граница темноты слегка загибалась в еще в светлой части Как будто опускалась гигантская века Психолог не слышал приглушенного говора в обсерватории Он слушал лишь глубокую тишину окрестных полей Даже насекомые умолкли, скованные страхом Мертвые предметы потемнели Он вздрогнул когда чей-то голос зазвучал рядом «Что-нибудь случилось?» — спросил Тереман «Что?» — «Нет, возвращайтесь в свое кресло, мы тут мешаем» Они ушли в свой угол, но Ширин долго молчал. Он пробовал пальцами ослабить воротник, двигал шеи вперед и назад. Но было видно, что это не приносит ему облегчения. А вдруг он поднял глаза. «У вас есть затруднения с дыханием?» – спросил он. А газетчик широко раскрыл глаза. Несколько раз глубоко вздохнул. «Нет. А почему они должны быть?» «Думаю, что я слишком долго смотрел в окно». На меня подействовал мрак. Трудности с дыханием. Это один из первых признаков клаустрофобии. Тереман глубоко вдохнул воздух. «Нет, ничего меня не беспокоит. О, а вот и третий в нашей компании». Плечистая фигура Бенея заслонила свет от двоих людей, сидевших в углу. Шрин вопросительно посмотрел на него. «Что слышно, Бене?» Молодой человек переступил с ноги на ногу, смущенно улыбаясь. Я присяду, вы позволите? Хотел бы немного поговорить. Мои аппараты уже установлены. Теперь можно ничего не делать до полного затмения. Он замолчал, глянув в сторону культиста, который четверть часа назад добыл из рукава оправленный в кожу томик и молча читал его в глубокой сосредоточенности. Он не доставляет вам хлопот, правда? шерин покачал головой. Он расставил руки, стараясь дышать регулярно, что поглощало все его внимание. «У вас есть затруднения с дыханием, Бенэй?» – спросил он вдруг. биней потянул носом. «Мне кажется, что здесь душно», – ответил он. «Я начинаю чувствовать нечто вроде клаустрофобии», – сказал психолог, словно оправдываясь. «Ага, на меня это действует иначе». Такое впечатление, что мои глаза западают все глубже. Вижу все как будто в тумане. Как бы это сказать? Ну, просто предметы утратили четкие контуры. И мне холодно, мерзко холодно. Холодно и в самом деле. Это не кажется. Теремон криво усмехнулся. Пальцы ног у меня такие холодные, как если бы я путешествовал в рефрижераторе. Необходимо одно — Подал голос Ширин. Надо занять мысль внешними делами. Недавно я объяснил от чего потерпел неудачу эксперимент с дырками в крыше. «Вы только начали», вмешался журналист. Он обхватил колени руками и опустил на них подбородок. Емот и Фаро совершили ошибку, принимая книгу откровения слишком буквально. Думаю, что звездам не следует приписывать физических свойств. Быть может, в абсолютной темноте человеческое сознание, чувствуя насущную потребность в свете, создает их в своем воображении. В таком случае звезды представляли бы собой всего только иллюзию. Иначе говоря, — прервал его Тереман, — вы утверждаете, что звезды — это следствие, а не одна из причин безумия. Зачем же тогда фотографии бине? Насколько я знаю, для того, чтобы доказать, что звезды — это иллюзия, а может и доказать обратное. Кроме того, Бенея передвинул кресло ближе. Он неожиданно оживился. Рад, что вы затронули эту тему. Его глаза заблестели, и он назидательно поднял указательный палец. Я много размышлял о звездах, и у меня появилась некая концепция. Это, конечно же, мыльный пузырь. «Я не собираюсь создавать серьезных теорий, но моя концепция, возможно, заслуживает внимания. Хотите послушать?» Он заколебался, но Ширин уселся поудобнее и сказал, «Прошу вас, говорите, мы слушаем. Так вот, примем, что во Вселенной могут существовать и другие Солнца». Молодой астроном стыдливо запнулся. Естественно, я имею в виду Солнце настолько отдалённое, что созданный ими свет слишком слаб, чтобы мы могли заметить его на логазе. Наверное, это звучит как отрывок из научно-фантастического рассказа. Не обязательно. Но разве эту гипотезу не опровергает тот факт, что в согласии с законом гравитации ваши Солнца должны выдавать своё существование силой притяжения? Нет, если они находятся достаточно далеко, на расстоянии, скажем, четырех световых лет или более. А в таком случае мы были бы в состоянии наблюдать возмущение, слишком для этого слабы. Допустим, что существует много таких солнц, 10 или даже двадцать. Тереман еще раз присвистнул. Прекрасная тема для статьи в праздничном приложении. 20 лиц и космос, 8 световых лет в поперечнике. Что же тогда наш мир? Крошка? Это бы люди считали. Это только предположение, оправдывался Бене. Думаю, что вы уловили суть вещей. Во время затмения, когда не будет настоящего солнечного света, такие солнца в количестве 10 или 20 могли бы стать видимы. Учитывая отдаленность, они, казались бы, точками. Культисты говорят о миллионах звезд, но это очевидное преувеличение. А в космосе нет места для миллионов солнц. Ширин слушал с растущим вниманием. «А в этом что-то есть, Бене», — подхватил он. «Преувеличение было бы неизбежно. Как вам, наверное, известно, человеческий разум не может сразу и непосредственно охватить числа больше пяти. Свыше этого мы имеем только понятие «много». Десяток или миллион. Тогда нет разницы. Отличная мысль. У меня есть и другая, продолжал молодой астроном. Вам никогда не приходило в голову, что, соответственно, простой системе гравитация представляла бы очень несложную проблему? Представим себе мир, в котором есть только одна планета с одним Солнцем. Планета кружит по идеальному эллипсу, а понятие силы притяжения навязывается вам с такой очевидностью, что можно признать ее аксиомой. На такой планете астрономы открыли бы закон гравитации, наверное, и без телескопов. Достаточно было и наблюдений невооруженным глазом. А такая система была бы динамически стабильна, спросил Ширин тоном сомнения. Безусловно. Это следовало бы назвать системой один к одному. Математически она функционировала бы безупречно. Меня, однако, больше интересует ограничения философского характера. Приятно подумать о чем-то подобном. Но это ведь только красивая абстракция, как идеальный газ или абсолютный нуль. «Естественно», — признал Беней, — «самая слабая сторона заключается в том, что на такой планете никогда не возникла бы жизнь. Слишком мало было бы тепла и света». Но это еще не все. Если бы планета обращалась бы еще вокруг своей оси, то половину каждого дня должна была бы господствовать полная темнота. Трудно рассчитывать, чтобы жизнь, полностью зависимая от света, могла бы развиться в таких условиях. Кроме того, Ширин вскочил так внезапно, что перевернул кресло. А то он принес свет, прервал он беседу без церемонии. Свет, повторил биней и с улыбкой невыразимого облегчения повернул голову в сторону ректора. А держал в руке несколько прутьев, дюйм в поперечнике и около фута длиной. Над их огнем он смотрел на собравшихся ассистентов. «За работу!» — скомандовал он. «Иди сюда, Ширин, поможешь мне». Психолог поплелся к атону, и общими силами они в абсолютной тишине усаживали пруты один за другим в импровизированные металлические кольца, прикрепленные к стене. Как будто совершая самый священный религиозный обряд, Ширин зажег спичку, которую поднес к верхнему концу одного из прутьев. Пламя потемнело, неуверенно дрогнуло. Позже вдруг стало более ясным, и желтый блеск шипящего факела выхватил из полумрака сморщенное лицо ректора. Атон опустил руки. От неожиданного крика вздрогнули стекла окон. Над факелом поднималось шесть дюймов колеблющегося пламени. Таким же образом зажгли остальные, благодаря чему возникло шесть независимых источников огня, окрашивающего в желтый цвет глубину комнаты. Свет был бледный, еще более слабый, чем гаснущий свет беты. Язычки пламени колебались, порождая странные тени, которые сновали по стенам неуверенные и шатающиеся, как пьяницы. Факелы отвратительно коптели, распространяя запах кари. Они давали желтый свет, а это имело свое преимущество после пары часов пребывания под ослабленными лучами беты. Даже Латимер оторвал взгляд от книги и с увлечением уставился на это невиданное явление. Ширин начал греть ладони возле ближайшего огонька. Он не обращал внимания на сажу и пепел, оседающие на коже. «Прекрасно!» – бормотал он про себя. «Чудесно! Я не знал до сих пор, что желтый цвет несет себе столько очарования!» Тереман с подозрением приглядывался к факелам. Он морщил нос, ощущая их терпкую вонь. «Что это такое?» – подал он, наконец, свой голос. «Дерево!» – коротко ответил Ширин. «Да нет! Надюем отверху пруд уже обуклен!» Огонь вырастает из ничего и светит. А в этом вся красота. Вы имеете перед собой действительно совершенное устройство, производящее искусственный свет. У нас есть несколько сот таких штук, но большинство, очевидно, в убежище. Видите ли? Психолог взглянул на собственные почерневшие ладони и вытер их платком. а Видите ли... Достаточно взять пористый стебель обычного камыша и пропитать его животным жиром. Потом вы подносите к нему огонь, и жир горит очень медленно. Горит непрерывно около получаса. Хитрая штука, правда? Это изобретение одного из молодых сотрудников нашего университета. После кратковременной сенсации в обсерватории все утихло. Латимер передвинул свое кресло непосредственно под факел и читал. Его губы двигались в монотонном ритме молитвы к звездам. Бене отошел, чтобы контролировать фотографическую аппаратуру. Тереман воспользовался возможностью и дополнял заметки к статье, которая на следующий день должна была появиться в хронике Саро. Он делал это уже два часа, методически добросовестно и совершенно бесцельно, отдавая себе в этом отчет. На веселые искорки в его глазах свидетельствовали, что его прилежные записи не касаются зловещего неба, которое постепенно облекалось в темный пурпур и все более напоминало свежеочищенную свеклу сверхъестественных размеров. А воздух как бы густел. Комнату заполнял почти ощутимый полумрак. На сером фоне четко рисовались контуры желтого пламени. Факелы сильно дымили и шипели. Время от времени слышны были тихие неуверенные шаги вокруг стола или вздох человека, который старался сохранить спокойствие в мире страшных теней. Тереман первым обратил внимание на летающие снаружи голоса. Это были два уловимого эхо звуков, и, наверное, они прошли бы незамеченными. Если бы не царящая под куполом смертельная тишина. А газетчик выпрямился, отложил блокнот. С минуту он прислушивался. Потом стал тяжело, неохотно, прошел между солероскопом и одним из фотографических аппаратов. Стал на фоне окна. Тишину разорвал его крик. Исполнены ужаса. Ширин. Работа остановилась. Ширин и Атон вмиг очутились рядом с репортером. А даже и от 70 который сидел высоко у окуляра огромного соляроскопа, повернулся вместе с подвижным сиденьем и беспокойно смотрел вниз. На небе Бета закопченный рыжий объедок. В последний раз глядел на Лагазу трагическим взглядом. Со стороны города восточный горизонт терялся в темноте, а дорога, соединяющая Саро с обсерваторией, напоминала грязноватую черточку на фоне деревьев, сливающихся, образовывающих нечеткую бурую массу. Основное внимание приковывало шоссе, по которому медленно продвигалась уже другая, непривычно грозная бурая масса. «Безумцы из города!» прозвучал сдавленный голос Атона. «Они идут!» «Сколько осталось до полного затмения?» «Спросил психолог». «Четверть часа, но...» «Но они будут здесь через пять минут». «Не страшно. Работаем дальше. Мы сможем их удержать». «Обсерватория — это настоящая крепость». атон На всякий случай не спуская глаз с этого молодого культиста». «Тереман, за мной». Через минуту психолог был уже за дверями. «Тереман наступал ему на пятки». Они бежали по широкой лестнице, ступени которой опадали спиралью в глубину колодца и исчезали в сером мраке. Первый порыв унес их на 50 футов вниз. А вверху исчезал золотистый прямоугольник открытых дверей. Снизу напирала враждебная чернота. Ширин задержался, схватился за грудь пухлой рукой. Его глаза выходили из орбит. «Мне не хватает...» «Дыхание!» — пробормотал он прерывающимся голосом. «Иди дальше один, Тереман!» за двери!» «Все!» Несколькими футами ниже газетчик остановился тоже и поднял голову. «Вы не выдержите больше ни минуты?» Шрин громко сопел. Он вдыхал и выдыхал воздух, как густой липкий сироп. Он отдавал себе отчет в том, что при самой мысли о попадании в таинственную темноту в нем нарастает страх, панический страх. Откровенно говоря, он страшно боялся. «Подождите», — сказал Тереман, — «я вернусь через минуту». Он поднялся наверх, через две ступеньки. Сердце стучало, как молот, хотя и не от усталости. Он сбежал в комнату, вырвал факел из ухвата. «Он вонял отвратительно. Дым ел глаза, слепил. Но Тереман нажимал в руке источник света так, будто собирался его радостно целовать. Когда он сбегал по лестнице, пламя колебалось, отклоняясь назад. Психолог открыл глаза и глухо застонал, когда Тереман наклонился и встряхнул его руку. «Все в порядке уже. Держитесь, Ширин. У нас есть свет». Он поднял факел над головой, схватил психолога за локоть, и они начали путь вниз, в опекающем их ясном кружке света. В помещениях администрации на первом этаже было немного светлее, и Тереман почувствовал облегчение. Страх отступал. «Держи», — резко бросил он, вручая факел ширину. «Ты слышишь, что там происходит?» Через запертые двери до них доносились обрывки хриплых, неартикулированных криков. Ширин был прав. Обсерватория была построена как крепость. Ее воздвигли в прошлом столетии, когда неагаватанский стиль архитектуры достиг максимального развития и безобразия. Строители обращали внимание скорее на удобство и прочность, нежели на красоту. Окна охраняли толстые решетки из дюймовых железных прутьев, а глубоко посаженных в бетоне. Могучие стены не повредило бы даже землетрясение, а огромную дубовую плиту входных дверей укрепляли металлические гвозди. Тереман вытянул руку. Засовы глухо щелкнули. А в противоположном конце коридора Ширин, ругаясь в полголоса, показывал на замок боковых дверей, а выломанной и бесполезной. «Конечно же, Латимер забрался сюда», — сказал он. «Не стой на месте», — нетерпеливо бросил репортер. «Помоги передвигать мебель. И не тычь мне под нос факел, я задыхаюсь от дыма», — одернул он психолога, подтаскивая огромный стол к двери. Не прошло и двух минут, как появилась баррикада, отсутствие красоты и симметрии, которая вполне уравновешивалась весом и сопротивлением недвижимой массы. Вдали был слышен стук кулаков и дверь. Крики толпы казались далекими, нереальными. Атакующие вышли из Саро, охваченные только двумя чувствами. Они стремились уничтожить обсерваторию и этим снискать обещанное культистами избавление. А кроме того, были покорны начинающемуся неудержимому безумию. Не было времени, чтобы позаботиться о повозках, оружии, командирах или какой-либо организации. Они пешком пошли на обсерваторию, чтобы штурмовать ее голыми руками. Они были на месте. Последние рубиновые капли света Беты падали на Лагазу, освещая... Толпу людей, которым остался только всеобщий парализующий страх. «Возвращаемся наверх», — бросил Тереман. Под куполом только Эмот оставался на старом месте при соляроскопе. Другие же собрались вокруг фотоаппаратов. Бене давал приказание хриплым, полным напряжением голосом. «Внимание! Снимаю Бету тут же перед полным затмением». «И сменяю пластинку. У каждого из вас есть аппарат. Помните время экспозиции?» Ему ответил сдавленный гул согласия. Беней потер глаза руками. «Как там факелы горят?» «Ладно, пусть их». «Вижу, он выпрямился в кресле. Помните?» «Не заботьтесь о качестве снимка. Не тратьте времени, чтобы охватить две звезды. Хватит и одной». «А если... если кто-то почувствует, что ему плохо, пусть не дотрагивается до аппарата». У двери Ширин шепнул Тереману. «Отведи меня, Катону. Я не вижу его». Газетчик молчал. Мутные силуэты показывались и исчезали. Факелы наверху напоминали мелкие золотые пятнышки. «Темно», — жалобно выдохнул он. Психолог вытянул руки и... И на ощупь стал пробираться вперед. «Атон!» — звал он. «Атон!» Тереман схватил его за руку. «Погоди, я отведу тебя». Психолог с трудом брел через комнату. Закрывал глаза, чтобы не видеть Теремана. Старался не думать о собственном душевном смятении. Никто их не слышал. Никто не обращал внимания. Ширин пробирался вдоль стены. «Атон! Атон!» А вдруг он ощутил прикосновение дрожащих пальцев, услышал шепот. «Это ты, Ширин?» «Атон!» Психолог стал дышать нормальнее. «Не думай о толпе!» «Этот дом выдержит!» Культист Латимер стал Его лицо было спазматически искривлено. Он дал слово. Если он его нарушит, то загубит свою душу. Но ведь его терроризировали, Он ничего не обещал по своей воле. Скоро появятся звезды. Он не может стоять в бездействии, позволить... Но, тем не менее, его связывает данное слово. Беней поднял голову. Его еле различимое лицо маячило уже в полумраке, когда он смотрел на последние лучи Беты. Потом он снова склонился над аппаратом. Тогда Латимер принял решение. Он выпрямился и сжал кулаки так, что ногти впились ему в ладони. Он пошатнулся и вслепую двинулся с места. Перед ним были только тени, даже пол под ногами казался нематериальным. Внезапно он столкнулся с кем-то, кто свалил его, придавив всей тяжестью. Культист ощутил на шее клещи пальцев. Он поджал колено и ударил им напавшего. павшего. «Пусти, а то убью!» Проречал он. Тереман, уязвленный неожиданной болью, громко вскрикнул. Потом процедил сквозь зубы. «Ты негодяй! Мошенник!» Вдруг он все понял, услышав дрожащий голос Бине: « «Есть, есть! Все к аппаратам!» Репортер непонятным образом почувствовал, что последняя нить солнечного блеска стемнела и погасла. Одновременно он услышал сдавленный стон Бинея и странный, тихий и короткий крик Ширина, истерический хохот, прерванный хрипением. Он осознал и последующую тишину, внезапную, смертельно глухую тишину за стенами здания. Противник обмяк у него в руках. Он посмотрел в его глаза и увидел в них пустоту, отражающую желтый свет факела. Сквозь пену на губах культиста пробивалось жалобное звериное скуление. Придавленный страхом, Теремон двинулся на локти и посмотрел в сторону зловещей черноты окна. И тогда он увидел звезды. Не жалкие 3600 звезд, видимых Земли. Лагаза находилась в центре огромной галактики. 30 тысяч солнц сверкало в угнетающем великолепии, представляя угрозы страшнее шального вихря, который бы потряс оледеневший пустой мир. Тереман с трудом поднялся. Ему не хватало дыхания. Мышцы болезненно корчились под влиянием паники, которая была непереносимой. Он впадал в безумие и отдавал себе отчет в этом. И рассеянные остатки сознания бились в нем, ища бегство от безнадежного «Половодья мрачного ужаса». Кошмарно было осознавать, что происходит безумие, что через секунду он, Тереман, станет лишь телом, что все самое важное в нем уйдет от него, утонет в черной пропасти безумия Это была темнота, мрак, холод, гибель. Рухнули ясные стены света. Как убийственные черные глыбы они теперь давили, Раздавливали. Он столкнулся с кем-то, ползущим на четвереньках, но сумел как-то пролезть над ним. Он поднял руку к измученному горлу. Шатаясь, он направлялся к факелам, свет которых лишал его остатков зрения. «Свет!» — кричал он. «Свет!» Где-то рядом плакал Атон. Заходился во всхлипываниях, как запуганный ребенок. «Звезды!» — стонал он. «Всюду звезды!» Мы не видели их, не видели ничего. Мы думали, что шесть звезд — это уже Вселенная. Звезды. Повсюду звезды. И темнота. Стены падают. Мы не знали ничего. Не знаем и не узнаем никогда. Брошенный кем-то факел упал на пол, с шипением погас. Ужас звезд стал еще ближе. За окном на горизонте со стороны сару пурпурный отблеск начал расти, яснеть и набирать силу. Это не был отблеск солнечного света. И пала долгая ночь. Конец озвученной книги.